«Что это?» – спросил Тепик. «Попробуй!» – предложил Чидер. «Просто возьми и попробуй! Больше такой возможности тебе не представится!» «Жалко портить!» – поделился Артур, пристально разглядывая изысканный узор на своей тарелке. «А что это за красные штучки?» «Всего-навсего редиска!» – снисходительно пояснил Чидер. «Суть не в ней! Ну, смелее!» Тепик взял маленькую деревянную вилку и покосился на тонкий, как папиросная бумага, белый кусок рыбы. Шеф-повар, ответственный за сквиши, глядел на него внимательно и умилённо, как на младенца, совершающего первые робкие шаги. Остальные посетители ресторана тоже. Тепик осторожно положил в рот кусочек. Рыба была солоноватой и на вкус отдавала резиной, с лёгким запахом канализации. «Нравится?» <связывал> – заботливо спросил Чидр. Сидящие за соседним столом зааплодировали. «Специфическое», – согласился Тепек, продолжая жевать. «Что это?» «Глубоководная рыба-шар!» <связывал> – гордо промолвил Чидр. «Не бойся!» – поспешно добавил он, видя, что Тепек с многозначительным видом отложил вилку. Это совершенно безопасно. Желудок, печень и пищеварительный тракт удалены. Вот почему это блюдо столько стоит. Оно по силам только первоклассному повару. Это лучшее, самое дорогое блюдо в мире. Люди посвящают ему поэмы. «От одного вкуса можно взорваться», – пробормотал Тепик, стараясь держать себя в руках. Однако рыба, видимо, и впрямь была правильно приготовлена. В противном случае Тепик уже превратился бы в рисунок на обоях. Он осторожно потыкал вилкой мелко нарезанные корешки, изображающие гарнир. «А после них что бывает?» «Ну, если их неправильно приготовить, то через шесть недель они вступают в реакцию с желудочным соком. Исход летальный», — сообщил Чидр. «Ты уж извини. Отмечать так отмечать. Вот я и решил заказать все самое дорогое». «Вижу, вижу», – кивнул Тепик, – «рыба и чипсы для настоящих мужчин». «А уксус здесь есть?», – спросил Артур с набитым ртом, – «и немного горохового пюре для полного удовольствия». Зато вино было хорошее. Ни какое-то там невероятное, нет, ни знаменитого коллекционного разлива. А зато теперь стало понятно, почему у Тепика весь день болела голова. Вино было беспохмельное. На первый взгляд его друг заказал четыре бутылки самого обыкновенного белого вина. Но стоило оно так дорого, потому что виноград, из которого оно было сделано, еще не успели посадить. Сноска. Виноград, из которого делают подобное вино, принадлежит к обратнолетнему классу флоры, произрастающей исключительно на высокогорных волшебных полях. Обычное растение сначала нужно посадить. С обратнолетним все происходит наоборот. Хотя обратнолетнее вино вызывает такое же опьянение, как и любое другое, воздействие его молекул на пищеварительную систему дает необычный эффект, смещающий момент похмелья назад во времени, за несколько часов до того, как вино выпито. Отсюда и поговорка «Хмель хмелем вышибают». Конец сноски.